«Если хочешь. Ты знал, что я поеду!» — обрадовалась Слури. «Давай уговоримся. Если ты возьмешь Джека на ореховой ферме, мы с поженимся в этом году». «Вот какая у тебя ставка! У нас ты ведь хочешь этого?» «Да, но но ты боишься, что если мы поженимся, ты не сможешь отдавать всего себя работе и навсегда останешься простым маршалом?» «Если ты возьмешь Джека, ты докажешь, что смеешь заниматься своим делом, не беспокоясь обо мне» если он меня уложит? — на всякий случай спросил Карл. Лули ответил мне сразу. — Раньше никогда не думал об этом, верно? — Ну или сбежит. Он всегда сбегает. — То есть ты дашь мне пушку, и я возьму Джека? — предложила Лули. — Я бы не возражал, он как ядовитая змея. — Нет, в таком случае пусть лучше Вирджил его уложит, — улыбнулся Карл. — Из своего нового крега Они перешучивались, но ни один из них даже в шутку не предположил, что Джека может застрелить Наркиса. Глава двадцать вторая Карл и Лули прибыли на закате в «Шевроле» машине, заменившей прострельный пынтяк. Карл не вошел в дом. Они с отцом расположились сразу на веранде и принялись рассуждать о погоде. Вирджил сообщил, — Последние двадцать пять дней стоит жуткая жара, дальше некуда. Таким был весь июль, и вот тебе, пожалуйста, август. Ок, мол, на бульварах засыхают деревья. Я еще не подсчитывал убытки, но погибло не меньше пары дюжин ореховых деревьев. Нефтяники с низинных скважин высасывали воду из ручья. Пастбище начало выгорать, я распорядился перекрыть скважины. — На нефти не проживешь, — заметил Карл. — Что верно, то верно. — Давным-давно внушил мне это. В ту ночь, когда Диллинджер пошел в кино, в Чикаго было 102 градуса по Фаренгейту. С теми двумя женщинами кинул Виджил. Первая по прозвищу леди в красном содержательном борделе по имени Анна Сейдж, а вторая — Полли Гамильтон, его подружка с тех пор, как Билли Фрэшетт дали два года. Говорят, Диллинджер не разрешал ей пить, потому что она индианка. Никогда не слыхал, что она индианка. Значит, вот кто там был с ним? Две женщины. В жару все ходят в кино. Как написано в рекламе, в кинозале зрители обдувает прохладный, очищенный, кондиционированный воздух. У нас текст на плакатах другой. Воздух, охлажденный для вашего удобства, и нарисован белый медведь на глобильдах. На веранду вышла Наркиса. «Вот вам, двум белым медведям!» Дождавшись, пока Виджел отодвинет стопку у газеты, на поставил на стол поднос с миской льда, бутылкой виски и двумя стаканами. «Знаешь, какое кино смотрел Диллинджер перед смертью?» — спросил Карл. «Если там действительно был Диллинджер», — возразил Виджел. «Жить сомневаешься?» — устало спросил Карл. да кое-кто считает, что в кино был не Диллинджер». Он сделал пластическую операцию, вот и все, что неизвестно. Пока пишут, что взяли действительно Джона Диллинджера. — Ну, не буду с тобой спорить. Вирджил разлил виски по стаканам. — Фильм с пятницы идет в Орфее. Я надеюсь что его увидишь до того, как он пройдет. — Всю прошлую неделю я сидел дома, — сообщил Карл, — и ждал, что Беллман позвонит и обвинит меня в нечестной игре, потому что к моей квартире приставили охрану. Он знал мой телефон, но, должно быть, потерял. По-моему, ему уже на все наплевать. Сегодня днем он звонил на службу, спрашивал меня, ему сообщили, что я еду сюда, и продиктовали твой номер. Обычно они так не поступают, но хотят, чтобы с делом поскорее было покончено. Хочешь сказать, что в нашей округе полным-полно маршалов? Я попросил Боба МакМахана держаться в стороне, если он хочет поскорее изловить Джека. Он сказал... Как только я позвоню и сообщу ему, что Джек в твоих владениях, он расставит посты на дорогах, чтобы Джек не смог удрать. Значит, ты ждешь, что Белмонт вот тут -вот объявится. По-моему, он решил сдержать слово, по крайней мере, в том, что касается меня. Раз он обещал убить меня, то должен хотя бы попытаться. Мне звонил Тони из настоящего детектива. После убийства Нэнси и Полис Джек действительно становится кандидатом на должность врага государства номер один. Придется соответствовать своей репутации, несмотря на то, что в глубине души он по-прежнему избылованный, испорченный мальчишка. Тони попросился приехать, хочет быть здесь, если объявится Джек. Мечтает написать репортаж, который назовет последний налет Джека Беллмонта.